Глава 29. Неудачная встреча. Микаэла. Этот поцелуй, такой нежный и долгожданный. Я боялась верить, что все происходящее правда. Боялась, что стоит моргнуть, и реальность обрушится на меня, беспощадно играя с моим воображением. Но шли секунды, а объятия принца никуда не делись. Горячие ладони так и покоились на моей пояснице, а мягкие губы дарили рой мурашек, разбегающихся от его движений языка. Да, в моем возрасте было странным ходить нецелованный, не говоря уже о чем-то большем, но что поделать, если я не хотела пробовать других мужчин? Они мне попросту были не нужны. Относилась к ним как к простым прохожим, никак не относящимся к моей жизни. Исключением, конечно, стал Лайер, но я считала его просто другом, который занял значимую роль в моей жизни. На немалом отрезке моего жизненного пути он всегда был рядом, поддерживал и оберегал и никогда не переходил грань нашей дружбы. Даже ни единого намека не наблюдалось с его стороны, и я была благодарна ему за это. Ведь, будь все иначе, нашей дружбе пришел бы конец. «Ты такая вкусная!» — прошептал Джаред в мои губы, вновь притягивая к себе. Неизвестно, какой это по счету поцелуй, но он был трепетным и опьяняющим. Нам не хотелось отрываться друг от друга, и даже холодный ветер, налетевший внезапно, не смог разлучить в эти мгновения. Мой принц не позволял себе лишнего. Пусть я и липла к нему ранее, но все же Джаред показал себя джентльменом, не собираясь торопить события. Время шло, ветер становился сильнее, и пусть этого не хотелось, но нам все же пришлось уходить с крыши. Джаред провел меня до покоев, и я не выдержала, затягивая его внутрь за рукав куртки и с хитрой улыбкой вновь напрашиваясь на поцелуй, который мгновенно был получен. Да такой, что голова закружилась, и я временно выпала из реальности, приходя в себя и понимая, что наследник сбежал. Понятно. «Хихикнула я. Ну, ничего страшного, эта ночь далеко не последняя». От мыслей, вспыхнувших в голове, на щеках выступил румянец, и я приложила к ним ладони, чувствуя их жар. Спать совершенно не хотелось, эмоции бурлили во мне, а счастливая улыбка не желала сходить с лица. Взвизгнув, плюхнулась на кровать, дрыгая ногами. «Правда!» — шептала я, не переставая. Все случившееся со мной правда, теперь не стоит скрывать своих чувств». Я окружу Джареда заботой и любовью, открою для него новый мир, где царят искренность и доверие. Я так ждала этого момента. Так и провозилась почти до самого рассвета, не смыкая глаз. Правда, сон все равно сморил меня, и выплыла я из его теплых и пушистых объятий от стука в дверь. «Госпожа, я могу войти?» Служанка появилась очень даже вовремя, но пришла она неспроста. На серебряном подносе красовался алый букет роз и запечатанный в белый конверт послание. С трясущимися руками развернула его, наблюдая. «Доброе утро, моя Мика. Не знаю, как ты, но я не сомкнул глаз этой ночью». Шальная улыбка тронула мои уста, а сердце забилось чаще. «Хочу как можно скорее снова увидеть тебя и коснуться твоих медовых губ». И вновь щеки покраснели, а служанка, смиренно ожидающая возле дверей, деликатно отвела взгляд. «С нетерпением жду тебя за завтраком. Поторопись, Соня». Крылья, распахнувшиеся за моей спиной, поймали несуществующие потоки ветра и подняли в самую высь. Я была так счастлива, что не передать словами. «Спасибо», — пряча улыбку, кивнула служанке, прижимая послание Джареда к груди. Она ушла, прикрывая за собой дверь, а я, оставив письмо любимого в первом ящике стола, рванула на всех парах в комнату гигиены, приводить себя в порядок. Водные процедуры, легкий макияж, формирование завитков на кончиках волос. Я хотела выглядеть как можно лучше, чтобы мой мужчина не мог оторвать взгляда. Выходила из покоев счастливой до невозможности. В груди распирало тепло и предвкушение от скорой встречи с тем, кто подарил мне вчера свое сердце. Один коридор, второй, и вот центральная лестница, на которую я ступила, чтобы спуститься на два этажа ниже и попасть в обеденную залу. Мика послышался голос за спиной окрылённая чувствами, оступилась и чуть не полетела кубарем, но вовремя успела схватиться за выставленную ладонь Лайера, в глазах которого плескалась тревога. Ты чего под ноги не смотришь? испуганно выдохнул он, учащенно дыша и цепко сжимая мою руку. А? моргнула пару раз, понимая, не поймай он меня, то дело могло бы кончиться плохо. Да я это задумалась, пожала плечами, виновато поджимая губы. Задумалась она. У меня чуть сердце не остановилось, а она задумалась. Как дела? спросил внезапно Лайер, не отрывая пытливого взгляда. Вроде все хорошо, улыбнулась в ответ. Понятно, кивнул парень. Так понимаю, что именно из-за этого самого все хорошо. Ты чуть с лестницы и не полетела. И я прав? Смотрела в его глаза и чувствовала нечто странное. Желание отвернуться, разорвать наш зрительный контакт, который проникал в меня, забирая из памяти что-то очень важное, что-то очень дорогое. Хитреец какой, улыбнулся Лайер. Волнение и приятное предвкушение медленно сходили на нет. Были только глаза эльфа, которые не желали отпускать из своего плена. «Кто?» — Моргнула, чувствуя умиротворение внутри себя. «Что, кто?» — переспросил Лайер. «Кто хитрец?» «А, ты об этом?» — друг подхватил меня под локоток. «Да и так, мысли вслух. Идем на завтрак. Давай руку, а то, не дай боги, точно упадешь. А мне потом переживай из-за тебя».